Мысли замечания императрицы Екатерины. Анекдоты. Особая тетрадь. Первое. Учреждение Сен-Сира. Средством для полезного и удобного подражания ему было бы выписать классную наставницу и добыть устав и журналы этого заведения от самого французского двора, ибо дама святого Людовика обязаны держать их в тайне. Дом легко было бы найти и доходы тоже. А чтобы помешать невеждам кричать против монахини-француженки и ее ереси, следовало бы под видом частного воспитания дать ей сначала воспитать одну или двух сироток, которые впоследствии будут служить для воспитания при заведении. И таким образом, из года в год, стали бы обходиться без помощи француженок, когда достигнута будет подготовка достаточного количества лиц русского происхождения для преподавания в заведении. Это тем легче, что в этом доме существует правила взаимного обучения более юных пансионерок одной другую сообразно с тем, что одна знает лучше другой. второе. Часто задерживают у многих людей платежи. Это делают чиновники, заведующие платежами, чтобы заинтересованные подносили им подарки. Для искоренения этого следовало бы пометить в указе число того дня, в который должны производиться платежи. А на случай препятствий со стороны чиновников следовал бы наложить на них пени и удваивать пеню за каждый лишний день, который они пропустят в исполнении данного указа. Третье. Я желаю и хочу лишь благо той стране, в которую привел меня Господь. Он мне в том свидетель. Слава страны создает мою славу. Вот мое правило. Я буду счастлива, если мои мысли могут тому способствовать. Четвёртое. Государи кажутся более великими по мере того, как вельможи страны и приближенные более удовлетворяются в отношении богатства. Изобилие должно царить в их домах, но не ложное изобилие, основанное на неоплатных долгах. Ибо тогда вместо величия Это становится лишь смешным тщеславием, над которым смеются иностранцы. Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты. Вот начало, от которого я отправляюсь. Через разумную бережливость они этого достигнут. Пятое. Признаюсь, что хотя я свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую в себе большую склонность почитать древние роды. Я страдаю, видя, что некоторые из них доведены здесь до нищенства. Мне было бы приятно их поднять. Можно было бы достичь восстановления их блеска, украсив орденами должностями старшего вроде, если у него есть какие-нибудь достоинства, и давая ему пенсии и даже земли по мере нужды и заслуг, с условием, что они будут переходить только старшим и что они будут неотчуждаемы. Шестое Противно христианской религии, и справедливости делать рабов из людей, которые все получают свободу при рождении. Один собор освободил всех крестьян, бывших раньше крепостными, в Германии, Франции, Испании и так далее. Сделать подобный ревский переворот не будет средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямств и предрассудков, но вот удобный способ: поставить, что как только отныне кто-нибудь будет продавать землю, все крепостные будут объявлены свободными с минуты покупки ее новым владельцем. А в течение сотни лет все или по крайней мере большая часть земель меняют хозяев. И вот народ свободен. Седьмое. Свобода душа всего. Без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновали законам, но не рабов. Я хочу общей цели делать счастливыми, но вовсе не свои нравия, ни чудачества, и не, не тирании, которые с нею несовместимы. Восьмое. Когда имеешь на своей стороне истину и разум, должен выставлять это перед очами народа, говоря: "Такая-то причина привела меня к тому". то Разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он возьмет верх в глазах большинства. уступают истине, но редко речам пропитанным тщеславием. Девятое. Мир необходим этой обширной империи. Мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях. Заставьте киเชть народом наши обширные пустыни, если это возможно. Я достижения этого не думаю, чтобы полезно было заставлять наши нехристианские народности принимать нашу веру. Многожёнство более полезно для умножения населения. Вот что касается внутренних дел. Что касается внешних дел, то мир гораздо скорее даст нам равновесие, нежели случайности войны, всегда разорительной. 10. Власть без доверия народа ничего не значит тому, кто желает быть любимым и прославиться. Достичь этого легко. Примите за правило ваших действий, ваших постановлений благо народа и справедливость, которые с ним неразлучны. Вы не имеете и не должны иметь иных интересов. Если душа ваша благородна, вот ее цель. 11. Есть средство помочь тому, чтобы военные таланты не пропадали при продолжительном мире. Посылайте местное дворянство, конечно, частями и того, кто хочет на службу к воинственным державам во время войны или даже каждые 15 лет и меньше вы можете их отозвать вы извлечете из того две выгоды одну иметь хороших офицеров и опытных генералов другую иметь дисциплинированных людей которые будучи более зрелыми дадут лучшее воспитание своим детям важный точка зрения оставленные в излишнем пренебрежении 12 Так как по законам Петра Великого, вечно благословенной памяти, всякий дворянин должен служить, нужно непременно возобновить плохо исполняемый закон сего законодателя, определяющий продолжительность такой принудительной службы, чтобы в 40 или 45 лет и даже ранее они могли бы оставить ее. И многие семьи терпит от того, что нет никого, кто мог бы заняться собственными делами, и это чувствует общество. 13 Отец, у которого трое или больше сыновей, должен был бы иметь право оставить одного и даже двоих из них по своему выбору дома. Но эта мысль хорошая и благодетельная, имеет в том отношении недостаток, что можно будет опасаться, чтобы не пострадало от того воспитания этих избранных сыновей, так как лучшая выправка, какую дают у нас в большинстве случаев, та, что получают наши молодые люди в армии, Домашнее воспитание пока лишь мутный ручей, когда станет он потоком. 14. Пойдите в деревню, спросите у крестьянина, сколько у него было детей. Он вам скажет, это обыкновенно, десять, двенадцать, часто даже до двадцати. А сколько в живых? Он ответит: один, два, четыре, редко четвертая часть. Следует бы поискать средства против такой смертности. посоветоваться с искусными врачами, более философами, чем заурядными в этом ремесле, и установить какое нибудь общее правило, которое мало-помалу ведут земледельцы. Так как я уверена, что главные причины этого зла недостаток ухода за очень маленькими детьми. Они бегают ноги и в рубашках по снегу и льду. Очень крепок тот, кто выживает, но девятнадцать умирают. И какая потеря для государства. 15. Большая часть наших фабрик в Москве Место может быть, наименее благоприятное в России. Там бесчисленное множество народу. Рабочие становятся распущенными. Фабрики шелковых изделий не могут быть там хороши. Вода мутная, и особенно весною. лучшее время года для окраски шелка. Эта вода действует на цвета, они или блеклые, или грубые. С другой стороны, сотни маленьких городов приходят в разрушение. От чего не перенести в каждой по фабрике, выбирая сообразно с местным продуктом и годностью воды. Рабочие там будут более прилежны, и города более цветущие. 16. Дело, которое наиболее сопряжено с неудобством это составление какого-нибудь нового закона. Нельзя внести в это достаточно обдуманности и осторожности. Единственное средство к достижению того, чтобы быть осведомленным о хорошей или дурной стороне того, что вы хотите постановить, это велеть распространить слух о том на рынке и велеть точно известить вас о том, что говорят. Но кто скажет вам, какие выйдут отсюда последствия в будущем? 17. Остерегайтесь по возможности издать, а потом отменить свой закон. Это означает вашу нерассудительность и вашу слабость и лишает вас доверия народа. Разве это будет только закон временный? В этом случае я желала бы заранее объявить его таковым и обозначить в нём, если возможно, основание и время, или по крайней мере обозначить в нём срок в несколько лет по истечении которых можно было бы его возобновить или уничтожить. 18. -е. Хочу установить, чтобы излестьи мне высказывали правду. Даже царедворец дворецподчиницы этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости. 19. -е. Говорите с каждым о том, что ему поручено. Не награждайте никогда, если вас лично не просят о том. Разве если вы сами намереваетесь это сделать, не будучи к тому побуждаемы нужно, чтобы были обязаны вам, а не вашим любимцам, и тому подобное. 20. Тот, кто не уважает заслуг, не имеет их сам. Кто не ищет заслуг и кто их не открывает, недостоин и не способен царствовать. первое. Я как-то сказала, и этим весьма восхищались, что в милость, как и в жизнь, вносишь с собой зачаток своего разрушения. 22. Уважение общества не есть следствие видной должности или видного места. Слабость иного лица унижает место точно так же, как достоинство другого облагораживает его. И никто без исключения не бывает вне пересудов, презрения или уважения общества. Желаете вы этого уважения? Привлеките доверие общества, основывая все свое поведение на правде, и на благе общества. Если вместе с тем природа наделила вас полезными дарованиями, вы сделаете блестящую карьеру и избегнете того смешного положения, которое сообщает высокая должность лицу без достоинств и слабость которого сквозит всюду. 23. Из самым унизительным положением мне всегда казалось быть обманутым. Будучи еще ребенком, я горько плакала, когда меня обманывали. Но зато я делала все то, чего от меня хотели, и даже неприятные мне вещи, с усердием, когда мне представляли действительные доводы. 24. Видали ли когда способ действия более варварской, более достойный турок, как тот, чтобы начинать с наказания, а затем производить следствие? найдя человека виновным, что вы сделаете? Он уже наказан. Пожелаете ли вы быть жестокими, чтобы наказать его дважды? А если он невинен, чем исправите вы несправедливость, что его арестовали, лишили его всякой чести, должностей и прочего без вины? Через такое легкомыслие вы сделаете с достойными презрения. значит вы пожертвуете им из стыда сознаться что вы ошиблись и этим усилите свою вину перед очами бога и людей если бы со мной случилось такое несчастье я не стала бы колебаться я пожертвовала бы своим стыдом справедливости я исправила бы со всем величием души на которое способно зло которое я бы сделала В Венеции, в самом диспотатическом месте Европы, если невинный брошен в тюрьму, а его невинность доказана, то дож в сопровождении сената идут в тюрьму и провожают его с торжеством домой. 25. Ни к чему я не имею такого отвращения, как к конфискации имуществ виновных, потому что кто на земле может отнять у детей и прочих таких людей наследство, которое получают они от самого Бога. 26. Не знаю, мне кажется, что всю жизнь мою буду иметь отвращение к назначению особой комиссии для суда над виновным, и особенно если эта комиссия должна оставаться тайной. Отчего не предоставить судам дела, относящиеся до их ведения? Быть стороной и еще назначать судей это значит выказывать, что боишься иметь справедливость и законы против себя. Пусть вельможа будет судим сенатом, как в Англии, во Франции пер судим перами. К тому же, внушаешь подозрение, что имеешь выгоду найти его виновным, и что дворцовые интриги создают преступление, хочу, чтобы питали ко мне доверие, полагаю, что я хочу лишь того, что справедливо, и что когда я вынуждена кого нибудь наказать, это потому, что он нарушил законы, свой долг перед отечеством и перед тем, кто поставлен от Бога для поддержания порядка. Преступления и производство дела должны быть сделаны гласными, чтобы общество, которое всегда судит беспристрастно, могло бы распознать справедливость. Впрочем, в глазах этого общества никакое хвостовство не выдержит. Удовлетворит его лишь правда. Ставьте себя всегда в такое положение, чтобы она говорила за вас. 27. Сильная душа мало способна на советы душе слабой, ибо это последнее не в состоянии следовать и даже оценить то, что первая предлагает ей согласно своему характеру. Вообще советовать вещь чрезвычайно трудная. Я хорошо знаю, как исполнить обдуманное мною дело, но у того, кому я советую, нет ни моей мысли, ни моей деятельности при осуществлении моего совета. Это размышление всегда меня располагало при советах, какие я принимала от других, входить в мельчайшие подробности, даже усвоивать слова того, кто мне советовал, исследовать совершенно его мысли. Это следствие моей осторожности ради успеха часто заставляло думать, что я была управляема. Между тем, как я действовала с открытыми глазами, и единственно занятая удачей, всегда ненадежной, как только не сам задумаешь дело, которое собираешься совершить, ибо кто может поручиться, что способ соответствует вашему характеру, даже если он вам нравится. Двадцать 28. говорили, что во всяком деле есть только два способа, которые следует применять. Это быть справедливым или несправедливым. Выгода приводит обыкновенно к последнему. В деле о Курляндии справедливость заключалась в том, чтобы отдать детям Берона то, чем они владели от Бога и от природы. Если бы хотели следовать выгоде, нужно было, признаю, что несправедливо, удержать Курляндию И изъять ее из-под власти Польши, чтобы присоединить к России. Кто после этого рассуждения сказал бы, что найден третий способ, по которому совершена несправедливость, без извлечения из того и тени выгоды, то есть отдать ее принцу Карлу. Этим усилили короля польского, который, поувоенный им от своего отца политики, ищет только, чтобы подорвать свободу республики. Если он и дальше будет продолжать жить в этой стране, он этого достигнет в особенности поддерживаемой, как это есть на самом деле, всеми силами России, французской партии и тем малым участием, какой мы принимаем в сторонниках свободы и прочее. Итак, я вас спрашиваю, более ли необходим России деспотический сосед, нежели счастливая анархия, в какой находится Польша, которой мы распоряжаемся по нашему усмотрению. Петр I, лучше знакомый с делом, объявил себя по нештатскому трактату в 1717 году, гарантирующим свободу Польши и врагом того, кто на нее посягнет. Когда хочешь быть несправедливым, нужно по крайней мере иметь от этого выгоду. Но в курляндском деле, чем больше я о нем размышляю, тем менее нахожу там здравого смысла.